В общем, наш Ахиллес затевал что-то нешуточное. Как ни в чем не бывало, продолжил коллежский асессор и пустил к потолку такую элегантную струйку дыма, что одно заглядение. Однако были у Соболева некие тайные могущественные противники, осведомленные о его планах. Клонов, он же певцов, их человек. С его помощью антисоболевская партия Решила устранить новоявленного Бонапарта, но без шума, изобразив естественную смерть, что и было исполнено. Экзекутору помогал наш знакомец Хуртинский, имевший связи с антисоболевской партией и, судя по всему, представлявший Москве ее интересы. — Раст, Петрович, не так быстро! — взмолился оберполицмейстер. — У меня голова кругом. Что за партия? Где? — «У нас в Министерстве внутренних дел?» Фандорин пожал плечами. «Очень возможно. Во всяком случае, без вашего шефа графа Толстого не обошлось. Вспомните письмо, оправдывающее Хуртинского, и депешу, покрывающую Певцова». Хуртинский оказался скверным исполнителем. Слишком уж надворный советник был жаден. Польстился на Соболевский миллион решил совместить полезное с приятным, но центральная фигура во всей этой истории несомненно светлоглазый блондин. здесь коллежский ассессор встрепенулся, осененный новой идеей. постойте-ка, а может быть все еще сосложней Ну конечно он вскочил и быстро прошелся по кабинету из угла в угол. генерал, только следовал взглядом замечущимся Фандориным, боясь нарушить ход мысли многоумного чиновника. Не мог министр внутренних дел организовать убийство генерал-адъютанта Соболева, что бы тот ни затевал. Это нонсенс! От волнения Эраст Петрович перестал заикаться. Наш Клонов, скорее всего, не тот капитан Певцов, о котором пишет граф. Вероятно, настоящего певцова уже нет на свете. Тут пахнет очень хитрой интригой, задуманной таким образом, чтобы в случае провала все можно было свалить на ваше ведомство, — неудержимо фантазировал коллежский асессор. «Так, — Так-так-так! Он несколько раз быстро хлопнул в ладоши, напряженно слушавший генерал от неожиданности чуть не подпрыгнул. Предположим, министр знает о заговоре Соболева и организует за генералом тайную слежку. Это раз. Кто-то другой тоже знает о заговоре и хочет Соболева убить. Это два. В отличие от министра, этот человек, а вернее всего эти люди, которых мы назовем контрзаговорщиками, законом не связаны и преследуют какие-то свои цели – «Какие цели?» – слабым голосом спросил вконец замороченный оберполицмейстер. «Наверное, власть», – небрежно ответил Фандорин. «Какие же еще могут быть цели, когда интрига разворачивается на таком уровне?» Контрзаговорщики имели в своем распоряжении необычайно изобретательного и предприимчивого исполнителя, который нам известен как клонов. В том, что он никакой не купец, можно не сомневаться». Это человек незаурядный, невероятных способностей, невидим, неуловим, неуязвим. Вездесущий, он повсюду появлялся раньше нас с вами, наносил удар первым. Хотя мы и сами действовали быстро, он постоянно оставлял нас с носом. — А вдруг он все-таки жандармский капитан и действует по санкции министра? — спросил Караченцев. — Что если... — он сглотнул. Что, если устранение Соболева санкционировано свыше? Извините, но мы с вами, Эраст Петрович, профессионалы и отлично знаем, что для защиты государственных интересов иногда приходится прибегать к нетрадиционным методам. «Зачем тогда было выкрадывать портфель? Да еще и Жедаровского управления!» – пожал плечами Фандорин. Ведь портфель и так уже попал в жандармское управление. И вы по инстанции переслали бы его в Петербург, тому же графу Толстову. Зачем было огород городить? Нет. Министерство здесь ни при чем. Да и убить всенародного героя — это вам не какого-нибудь генерала Пешегрю в тюрьме удавить. Поднять руку на Михаила Дмитриевича Соболева? Без суда и следствия? Нет. Евгений Осипович — «При всех несовершенствах нашей власти это уж чересчур, не поверю». «Да, вы правы», — признал Караченцев. «И потом, легкость, с которой Клонов совершает убийство, что-то уж больно мало похоже на государеву службу». Оберполицмейстер поднял ладонь. «Погодите, погодите, не увлекайтесь. Какие, собственно, убийства? Мы ведь так и не знаем». «Был ли Соболев убит или все-таки умер своей смертью?» «По результатам вскрытия, получается, умер». «Нет, убит», – отрезал Эраст Петрович. «Хоть и непонятно, как удалось скрыть следы. Если б мы тогда знали то, что знаем сейчас, мы, возможно, проинструктировали бы профессора Велинга провести исследование более дотошно. Он ведь заранее был уверен, что смерть произошла, вследствие естественных причин, а изначальная установка определяет очень многое. И потом, коллежский асессор остановился напротив генерала, ведь смертью Соболева не ограничилась. Клонов обрубил все возможные концы. Я уверен, что таинственная смерть Кнабе – его рук дело. Посудите сами, разве стали бы немцы убивать своего офицера генштаба даже с очень большого перепугу. Так в цивилизованных странах не делается. На худой конец принудили бы застрелиться, но мясницким ножом в бок невероятно. Клонов уже это было бы очень кстати. Мы с вами полностью уверились, что дело раскрыто. Если бы не всплыл портфель с миллионом, мы бы поставили в расследовании точку. Крайне подозрительно также внезапная смерть Кельнера – из Метрополя. Этот злосчастный Тимофей Спиридонович, видимо, провинился только тем, что помог Клонову найти исполнительницу, Ванду». «Ах, Евгений Осипович, мне все теперь кажется подозрительным», — воскликнул Фандорин. «Даже смерть Миши Маленького, даже самоубийство Хуртинского». «Ну уж это слишком», — скривился обер-полицмейстер, «ведь присмертная записка». «Скажите», положа руку на сердце. Стал бы Петр Парменович накладывать на себя руки, оказавшись перед угрозой разоблачения. Что, такой уже он был человек чести? Да вообще-то вряд ли. Теперь уже Караченцев вскочил и зашагал вдоль стены. Скорее попробовал бы сбежать. Судя по найденным у него в сейфе бумагам, покойник имел счет в Цюриховском банке. Не удалось бы сбежать, Молил бы о пощаде, совал взятки судьям. Я эту породу хорошо знаю. Исключительной живучести людишки. Да, Хуртинский скорее бы на каторгу пошел, чем в петлю лезть. Однако записка начертана его рукой. Это несомненно. Более всего меня пугает то, что во всех случаях подозрения об убийстве либо не возникает вовсе, либо как в случае с Кнабе или Мишей Маленьким, оно со всей определенностью ложится на кого-то другого. В первом случае на германских агентов, во втором на Фиску. Это знак высшего профессионализма, – Раст Петрович прищурился. Я одного в толк не возьму. Как он мог оставить в живых Ванду? Кстати, Евгений Осипович, надо немедленно выслать за ней наряд и убрать ее из Англии. Вдруг ей протелефонирует настоящий Клонов. Или того хуже, вздумает исправить свою непонятную оплошность. «Сверчинский!» — крикнул генерал и вышел в приемную распорядиться. Когда вернулся, коллежский асессор стоял у висевшей на стене карты города и водил по ней пальцем. «Где это Троицкое подворье?» — спросил он. «Троицкое подворье?» Это номера на Покровке, недалеко от церкви Святой Троицы. Вот здесь, — показал генерал, — Хохловский переулок. Вот там когда-то и в самом деле было монастырское подворье, а сейчас — полутрущобный лабиринт из пристроек, флигельков, бараков. Обычно номера называют просто Троица, места неблагополучные. Оттуда и до хитровки рукой подать». Однако живет в Троице не совсем пропащая публика. Актеришки, модистки, разорившиеся коммерсанты. Надолго там жильцы не задерживаются. Либо выкарабкиваются обратно в общество, либо проваливаются еще ниже, в хитрованские пучины. Пространно отвечая на вопрос, обер оберполицмейстер думал о чем-то другом. И видно было, что решение дается ему с трудом. Когда генерал договорил, Наступила пауза. Эраст Петрович понял, что разговор входит в главную фазу. Разумеется, это весьма рискованный шаг, Евгений Осипович, тихо сказал коллежский ассессор. Ежели мои предположения ошибочны, вы можете погубить карьеру, а человек вы честолюбивый. Но я потому и пришел к вам, а не к Владимиру Андреевичу что он-то наверняка рисковать не пожелал бы. Чересчур осторожен, сказывается возраст. С другой стороны, и положение его менее щекотливо, чем ваше. В любом случае, министерство затеяло за вашей спиной интригу, в которой вам, извините за откровенность, отведена роль карточного болвана. Граф Толстов не считал возможным посвятить вас, начальника московской полиции, в дело Соболева, однако же доверился Хуртинскому, человеку низкому и, более того, преступному. Некто, еще более хитрый, чем министр, провел свою собственную операцию. Вы были в стороне от всех этих событий, но ответственность в конечном итоге ляжет на вас. Боюсь, что платить за разбитые горшки придется вам, а самое обидное то, что вы так и не узнаете, кто их разбил и почему». Чтобы понять истинный смысл интриги, надо взять Клонова. Тогда у вас на руках появится козырь. А если он все же правительственный агент, то я с треском вылечу в отставку. В лучшем случае, — мрачно возразил Караченцев. Евгений Осипович, замять дело все равно вряд ли удастся. Да и грех. Не столько даже из-за Соболева, сколько из боязни, Что же это за таинственная сила ввертит судьбами России? По какому праву? И что эта сила удумает завтра? На масонов намекаете?» Удивился генерал. «Граф Толстов действительно член ложи. Да и Вячеслав Константинович Плевака, директор департамента полиции. Чуть не половина влиятельных людей в Петербурге – масоны. Только им политическое убийство ни к чему. Они и так кого хочешь – В бараний рог согнут по закону. — Какие там масоны? — досадливо сморщился Фандорин. Про них все знают. Тут же просматривается настоящий комплот, неопереточный. И в случае успеха, ваше превосходительство, вы можете получить ключик к... Ты такой пещере, Аладдина, что дух захватывает? Евгений Осипович взволнованно зашевелил рыжими боровями Заманчиво, очень заманчиво. Иуде Вячеславу Константиновичу, товарищ называется, и самому графу Толстову можно приотличный штырь вставить. А не шути с Караченцевым, не делай из него дурака. Заигрались, господа, допрыгались. Ну, тайная слежка за заговорщиком, это понятно. В таком деле деликатность нужна. Однако, чтобы под носом у ваших агентов убили народного героя, это уже скандал. Прошляпили умники петербургские. Теперь поди, волосы рвете. Трясетесь в своих креслах. А тут Евгений Осипович подносит голубчика на блюдце. Вот он, злодей. Хм... А может, его на блюдечке кому повыше поднести? Дело-то... «Ого-го, какое!» И мысленному взору оберполицмейстера открылись перспективы до такой степени заоблачные, что захватило дух, но одновременно и засосало под ложечкой от страха.